Возвращение на Гаэру прошло, как в тумане. Меня довез один из скоростных джетов Илонесской армады, и полет я запомнила едва ли, потому что подготовку к предстоящим операциям на мозге начали сразу. Так что большую часть пути я провела в медоцеке, под капельницами, на успокоительных и препаратах, подавляющих иммунную систему. Но спать удавалось только там. А едва я возвращалась в свою каюту, сон приходить отказывался напрочь. И я сидела все условные ночи напролет, обняв колени, прижавшись спиной к холодной стали и вспоминая, вспоминая, вспоминая, как часто мы начинаем ценить лучшие моменты жизни, лишь только потеряв их. Наши совместные с отардом завтраки и ужины, ночи, в которой он был рядом, просто чтобы я могла спать, полет на флайте, который я раскурочила ко всем дарсенгам, но при этом не боялась ни капли, знала, что тень поддержит, подхватит, возьмет управление на себя в крайнем случае. Базарный день и кольцо, напоминающее мне его глаза, которые так и осталось в доме Арнара. Я влюбилась, и я любила. Любила настолько сильно, что ощущала себя предательницей именно сейчас, возвращаясь на Гаэру, а не тогда, когда согласилась на его сделку. Единственным, что хоть как-то успокаивало, было сообщение адмирала Вейнера, что Сатарт жив и невредим. И вот когда, пожавший мне руку на прощание адмирал это сказал, я все-таки поняла, за что его любят подчиненные. За человечность.